Розуовский инцидент, говорит Берлиц, является тем секретом, с которым эйзенхауэр Кеннеди и Джонсон ушли в могилу, а Никсон, Форд и Рейган продолжают жить. Из статьи Уильяма Харриса в газете Globe от 17 и 24 февраля 1981 года. Тайна эсминца Калдридж. Еще более загадочная история, окруженная не меньшей тайной, чем происшествие в Розуэлле, вот уже на протяжении полувека волнует исследователей. Филадельфийский эксперимент. Проекты по осуществлению невидимости Люди, исчезающие навсегда, намеки на существ из космоса или из других измерений. Невероятно. Возможно ли такое? Разумеется, никто не спешит принимать всерьез подобное сообщение их источники. Но все же, все же... В Соединенных Штатах Америки уже более 20 лет упорно держатся слухи о том, что во время Второй мировой войны в Филадельфии ВМС Соединенных Штатов Америки якобы удалось в обстановке строжайшей секретности создать мощное электронное силовое поле. Оно каким-то образом вышло из-под контроля, Вследствие чего военный корабль исчез из поля зрения и, под некоторым сообщением, в течение нескольких секунд был путем телепортации перемещен из Филадельфии в Норфолк и обратно. Невероятно? Да, пожалуй. Однако, если собрать и проанализировать все материалы, эта история, возможно, предстанет в несколько ином свете. Попытаемся сделать это вместе с американскими исследователями Чарльзом Берлицем и Уильямом Муром. В нашем повествовании встретится множество разных имен. Придётся с этим смириться. Это тот минимум действующих лиц, без которых нам просто не обойтись. Доказательства или бред сумасшедшего? Филадельфийский эксперимент. Его загадка начинается с имени одного ученого, который и сам на первый взгляд производит впечатление загадочной личности. О жизни Морриса Кетчума Джессупа мы знаем немного. Известно, что это был человек с разносторонними интересами. Астрофизик, математик, исследователь, писатель. Не из тех, кто ищет общественного признания или испытывает наслаждение, достигнув его. Он родился 20 марта 1900 года в Роквилле, штат Индиана. В 17 лет, буквально в день окончания школы, вступил в армию Соединенных Штатов Америки, участвовавшую в Первой мировой войне. После войны учился, преподавал астрономию и математику в университетах Айовы и Мичигана. В 1933 году закончил и опубликовал диссертацию в области астрофизики, но, видимо, ученая степень ему так и не была присвоена. Тем не менее, большинство знакомых называло его «Доктор Джессуп». В конце 40-х, начале 50-х годов, Джессуп заинтересовался феноменом летающих тарелок, поначалу по причине личной любознательности, а позднее из профессиональной точки зрения. Он решил написать об этом книгу. Она должна была стать первой действительно научной попыткой на основании имеющихся исторических данных, осветить вопрос, что такое НЛО. По его мнению, движущая сила НЛО базировалась на пока неизвестном нам принципе антигравитации. В своих книгах и выступлениях Джессуп постоянно призывал общественность потребовать от правительства, как, впрочем, и от отдельных фирм и частных лиц, серьезных исследований. Книга «Аргументы в пользу НЛО», вышедшая в 1955 году, не стала бестселлером, но именно после ее публикации Джессуп получил в высшей степени странное послание. Оно пришло вместе с пачкой традиционных читательских писем, которые издательство регулярно пересылало автору. На этом письме стоял штемпель Пенсильвании, но написано оно было разноцветными карандашами, не говоря уже о весьма странном стиле. В середине предложения слова вдруг писались заглавными буквами Встречалось множество орфографических и лексических ошибок, а знаки препинания были словно разбросаны наугад. Нередко целые предложения были подчеркнуты разными цветами. Но еще более удивительным было содержание письма. Его автора заинтересовали разделы книги Джессупа, где говорилось о левитации, которая, возможно, была известна нашим далеким предкам — Примечание левитация- способность преодолевать силу земного тяготения и подниматься над землей. По мнению автора письма, левитация не только существовала, но и была некогда общеизвестным процессом на Земле. Письмо заканчивалось подписью «Карлос Мигель Альенде». Джессут написал краткий ответ загадочному сеньору Альянде, в котором просил сообщить подробности. В течение нескольких последующих месяцев ответ так и не пришел, и он постепенно начал забывать об этом случае. 13 января 1956 года, ровно через год после завершения работы над книгой «Аргументы в пользу НЛО», Джесс Суп, теперь уже в Майами, получил следующее письмо от того же самого Карлоса Мигеля Альенде, который, впрочем, на сей раз подписался Кар М. Аллен. Оно было написано в той же странной манере, указывая на прежнего пенсильванского отправителя, однако на нем был штемпель Гейнсвилла, Техас. Мы приводим его вместе с третьим письмом по тексту брошюры, вышедшей в 1962 году в Соединенных Штатах Америки малым тиражом. Карлос Мигель Альянде, Нью-Кенсингтон, Пенсильвания. «Мой дорогой доктор Джессуп, ваш призыв к общественности привести ее представителей в массовом порядке в движении – и тем самым оказать достаточное давление на соответствующие учреждения, чтобы они издали закон об исследовании единой теории поля доктора Альберта Эйнштейна 1925-27 годы вообще не является необходимым. Вам, наверное, интересно будет узнать, что милый доктор при изъятии своего труда руководствовался не столько математикой, сколько гумантикой. Результат его позднейших расчетов, которые он проводил, возмутил его. Поэтому нам сегодня рассказывают, что эта теория была незавершенной. Доктор Рассел утверждает частным образом, что она завершена. Он также говорит, что человек не созрел для этого и не будет таковым до окончания третьей мировой войны тем не менее результаты доктора Франклина Рено были использованы они были полным перерасчетом той теории с точки зрения любых быстрых возможностей применения если их можно провести в короткое время притом это были хорошие результаты Насколько это касается теоретического перерасчета и хорошего физического результата. И все же ВМС боятся использовать этот результат. Результатом была полная невидимость корабля типа «Эсминец» на море и всей его команды «Октябрь 1943». -го.